пряности представляют собой различные части растений: семена горчица, мускатный орех, анис, плоды кардамон, перец, ваниль, бадьян, тмин, укроп, цветы гвоздика, шафран, каперсы, листья лавровый лист, майоран, чабер, эстрагон, петрушка, корни имбирь, сельдерей, петрушка, солодовый корень. Они придают пище вкус и способствуют её лучшей усвояемости. Горчица лучшими вкусовыми качествами обладает та горчица, порошок, который имеет светлый цвет и почти не изменяет его при соединении с водой. Горчицу применяют для приготовления соусов, заправок, масляных смесей, иногда для поджаривания мясных продуктов. Черный и душистый перец отличаются не только по цвету, но и по остроте и резкости запаха. Черный перец обладает большей температурой, Сбой частью. Его добавляют в виде горошка в заправочные супы, заливные блюда, маринады, соленья и соусы. Используют при варке рыбы. Добавить его следует незадолго до готовности блюда. Чёрный перец в порошке широко применяется для заправки мясных, овощных и рыбных блюд, а также для приготовления фаршей и начинок. Мерошен на душистого перца тёмно-коричневого цвета, крупные, отличаются более сильным пряным ароматом. напоминающим запах гвоздики и корицы. Душистый перец менее жгуч. Его используют для приготовления маринадов, соусов, рыбных блюд. Размалывать горошек следует перед самым употреблением, чтобы сохранить его аромат. Красный перец кайенский имеет удлинённую форму и тёмно-красный цвет. Он содержит большое количество витамина С. По остроте и жгучести он может сравниться с черным перцем, поэтому его употребляют вместо черного. Но в связи с тем, что каенский перец не обладает ароматом, в блюдо рекомендуется вводить базилик и майоран. Не следует добавлять в кипящий жир молотый красный перец, так как содержащийся в нем сахар при высокой температуре карамелизуется и блюдо становится горьким. Порошок красного перца, паприка. Очень гигроскопичен, легко впитывает влагу, делается комковатым и плесневеет. Очень чувствителен к свету, выцветает, теряет остроту, поэтому его надо хранить в сухом месте, в герметически закрытой непрозрачной или малопрозрачной посуде, например, в коричневых или тёмно-зелёных стеклянных банках с завинчивающимися крышками. Не за хранить перец в металлической посуде. Химическое взаимодействие между ними приведёт к ухудшению не только аромата, но и вкуса. Эстрагон широко применяется в кулинарии, имеет тонкий запах травы зубровки. Нашинкованными молодыми листьями эстрагона заправляют щи, борщи и другие заправочные супы, мясные блюда. Порошкообразный эстрагон добавляют в томатный соус при тушении говядины. Майоран Растение с небольшими серо-зелёными листьями и мелкими беловатыми цветами. По запаху напоминает перец с мятой. Сушёные свежие листья майорана с цветочными почками используют для ароматизации первых, а также вторых блюд из мяса и овощей. Майораном, растёртым в порошок, сдабривают мясной фарш, при котлетки, пельмени, суп-продукты и салаты. В Эстонии его используют для приготовления кровиной колбасы. Кориандр, кинза. Помимо эфирных масел, богат витаминами А и С. Листья кориандра имеют специфический коньячный запах. Используются для приготовления блюд кавказской кухни: супа харчо, люля-кебаб и другие. Зрелые семена кориандра употребляют для ароматизации тушёного мяса и соусов. Тмин не только пряное, но и лечебное растение. Настасьо соответствует пищеварению, полезен при болезнях почек. Семена тмина, богаты эфирными маслами, придающими ему жгучий, слегка пряный вкус и аромат, напоминающий запах семян укропа и фенхеля. Используется для приготовления заправочных супов, особенно щей из квашеной капусты, тушеных овощей и мяса, салатов, красных соусов. Базилик субтропическое растение. додаты минеральными веществами и витаминами А и С